Гиперборея. Но те же древние историки в один голос твердят и о Гиперборее, земле за северным ветром. Борей северный, холодный ветер. Где могла находиться Гиперборея? И вообще была она или это выдумки? Во-первых, выдумать одинаково очень далекие друг от друга и по времени, и по месту жительства люди вряд ли смогли бы. Во-вторых, Если сопоставить кое-что из текстов о Гиперборее с реальной территорией севера России, то понимаешь, что это не сказки. Сначала напомню сведения о самой Гиперборее. За этими репейскими горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ, если можно этому верить, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается, как о том думали бы несведущие, от весеннего равноденствия до осеннего. Светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса. Культ богов справляется отдельными людьми и всем обществом. Там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью. Нельзя сомневаться в существовании этого народа. Рассказывая о Гипербореи, эту фразу из естественной истории Плиния Старшего не цитировал только совсем ленивый. Из текста абсолютно ясно, что описывается полярная область. Остаются только вопросы, что за репейские горы и что такое аквилон. Сейчас модно называть свои кафе-забегаловки, магазины, бутики самыми немыслимыми изворотами по принципу, чтобы звучало непонятно и эффектно. Иногда доходит до абсурда. Я видела кафе-стекляшку с гордым именем «Энигма». Откуда хозяину знать, что «Энигма» – название шифровальной машины у немцев времен Второй мировой войны? Так и с Аквилоном, который в Санкт-Петербурге предлагает мебель, причем зазывает покупателей огромный усатый сом, развалившийся на диване но это в Петербурге, а у древних римлян Аквилон северный ветер, как и Борей. С Аквилоном, который не бутик диванов, разобрались, теперь о рипейских горах. Вот тут никакого единства не наблюдается. Скорее, наоборот, не утихают горячие споры, потому что тексты античных авторов позволяют различные толкования. Но что им стоило указать точные географические координаты? Или хотя бы столько-то километров с северо-восточней столицы Российской Федерации города-героя Москвы. Поленились, а нам теперь гадай. Гадать не будем. Варианты предположений хотя и разные, но их можно сопоставить. Не вызывает сомнений только одно. Эти горы на территории Европейской части России. Уже легче. У нас гор не слишком много хотя Клавдий Птолемей в своем географическом руководстве дает точные координаты 63-64 градуса северной широты. Но эти данные не удовлетворяют современных историков. Почему? Немного позже поймете. О Репейских горах упоминается в Авесте, Махабхарате, Писали Геродот, Птолемей, Псевдогипократ, Вергилий, Плиний. Арабские путешественники Ибн Батута Ибн Фадлан говорят легенды многих народов. Если перечислять, то в этом можно завязнуть еще на пяток страниц. Суть всех рассказов и упоминаний сводится к следующему. Горы протянулись с запада на восток, отделяя север от юга. За ними лежит холодный ледовитый, мертвый, молочный, хронический океан или иначе Ледяное море Ваурукаша. Горы являются водоразделом. Реки, берущие начало с их северных склонов, впадают в Ледовитый океан, а с южных – в южные – Черное Каспийское Азовское моря. С них берут начало Небесная Ганга, Священная Раха, река Руссия и все Скифские реки, кроме Истра, Дуная. Там можно видеть высоко над головой полярную звезду, Тхруву, несокрушимую, и большую медведицу, Семь Риш, Семь Мудрецов. Там по полгода день и полгода ночь. Постоянно дует холодный северо-восточный ветер. Горы высокие и непроходимы, но покрыты густыми лесами и изобилуют дичью. Реки в них текут в руслах, покрытых золотом. А за самими горами лежит благословенная страна Гиперборея, священная Варна. Ригведа еще упоминает радужные водяницы, плыхающие в небе по полгода, когда ночь, то, что через полярную звезду проходит ось мира, на которую надеты земля и небо, и что берега океана за ними изобилуют очень удобными бухтами. Есть ли на территории европейской части России такие горы? Сопоставление всех фактов дало возможность одним исследователям ассоциировать репейские горы с Уралом. Высокий, имеет залежи полезных ископаемых и покрыт лесами. А другим объявить, что горы – выдумка и существуют только в мифах. Логика в их рассуждениях есть. Европейская часть России вообще не имеет гор, вытянутых с запада на восток, тем более высоких и непроходимых. Потому от Урала приходится отказываться сразу. Он вытянут с севера на юг и никак не является водоразделом. Кроме того, у Птолемея мухи отдельно, а котлеты отдельно. Он упоминает уральские горы одновременно с репейскими не смешивая их между собой. Так что же, придумали люди эти горы с реками в золотых берегах? А вы уже собираете рюкзак за золотишком. Отложите пока, но совсем не убирайте. Есть горы весьма и весьма интересные. Хотя назвать их горами сейчас язык не повернется даже у самых больших льстецов. Но все по порядку. Для начала глянем на водораздел, в северной части Европейской России. Действительно, часть рек, 12 тысячи ее притоков, течет на север в Ледовитый океан, имеющий очень много удобных заливов Белого и Карского морей. Я уже рассказывала о Бунской губе. Другая часть устойчиво стремится на юг, к Черному, Азовскому и Каспийскому морям. Во вторую компанию впрям не входит только полноводный Истер – Дунай. Что же за место такое? Северные увалы. Не можете сразу найти на карте? Неудивительно. Это скорее цепь больших холмов, густо поросших лесом, сквозь которые пробивают себе путь шесть рек, притоков Волги – Кама, Вятка, Ветлуга, Унжа, Кострома и Шексна. Если вспомнить, что раньше истоком Волги считалась Кама, Она вместе их соединения более полноводна, то получается, что с северных увалов берет начало река Ра, Волга, а на север от этих самых маловыраженных возвышенностей несут свои воды северная Двина и множество ее притоков. Вытянуты северные увалы с запада на восток, заросли лесом, имеют богатые недра. Посудите сами, следа конная. Воск горный, смола, точильный камень, соль каменная, гранит, медистый известняк, малахит, золото, серебро, медь, железо, олово, драгоценные камни, алмазы, цирконы, ильминиты, шпинели, аметисты, марионы, гранаты, горный хрусталь агаты, берилы, халцедоны, янтарь и так далее. Понятно, что золотые россыпи – дело хорошее, но ведь речь шла о золотых берегах, а ныне такого что-то не наблюдается. И снова не совсем так. Дело в том, что берега многих рек, текущих в северных увалов, изобилуют перитом. Еще в XIX веке местные крестьяне – Промышляли его поставкой на заводы. Перит это золотая обманка. Берега с его выходами просто горят на Солнце, словно золотые, а местами из-за выходов других полезных ископаемых берега рек оранжевые и даже красные, что тоже упоминается в старинных описаниях Репейских гор. Объяснять про полярную звезду в зените и полярное сияние радужной водиницей не нужно. Но есть еще один интересный факт. Ледяной ветер Скарского моря, наталкиваясь на полярный Урал, словно чуть уходит в сторону и устойчиво дует на северные увалы круглый год в одном направлении – северо-востока. Все совпадает, кроме одного. Высота нынешних северных увалов не превышает 500 метров над уровнем моря. Я не зря подчеркнула нынешних. Во-первых, у невысоких относительно уровня моря этих возвышенностей имеются глубокие впадины каньоны, по которым, собственно, текут реки с крутыми обрывистыми берегами, а река Сухана от города Тотьмой до своего Устья – это бурная река, перепад высот которой составляет 49 метров. Это сейчас мы измеряем высоту гор от уровня Мирового океана при помощи всевозможных инструментов. А как человек безо всяких инструментов? Он видел громадные отвесные берега, поднимающиеся прямо от воды рек, подняться на которые было сложно, и был уверен, что горы высокие. Геологи подливают масло в огонь, подтверждая, что увалы не всегда сидели так низко. Возможно, они были гораздо выше нынешнего положения. И тогда к высоте речных долин Можно смело добавить еще метров 150, а сами горы приподнять на 400. Вполне достаточно, чтобы заниматься не только скалолазанием. Кроме того, геологи осторожничают, твердя, что не могут точно сказать, насколько высоки были северные увалы в древности, потому как горы эти весьма странные. Геоморфолог Мещеряков считает, что северные увалы были горами уже тогда, когда над Уралом еще плескалось море. И еще одно замечание. В районе северных Увалов много интересных топонимов. Рипинка, Рипина, Рипа, Мандра, Мандара, Харина-гора, Харино, Харова. Вряд ли местные жители древности читали Птолемея и Ижи с ним. Но народ зря ничего не назовет. И сравним с данными Птолемея. Северные увалы расположены примерно на 60 градусах северной широты. Так что, репейские горы найдены? Возможно. А что касается негорной высоты этих гор, так и здесь просто. Северные увалы – образование, надвинутое ледником. Они не поднимались, как Урал или Гималаи из земных недр. Их притащил перед собой последний ледник. Притащил и остановился. Вернее, холмы возникли вместе остановки ледника, а над ними что? Ледник это от полутора до двух тысяч метров льда в высоту. Представляете, два километра сверкающих вершин, уходящих в небеса. Это мы знаем, что лед и что растает, а наши предки конечно ко временам Птолемея давным-давно растаяла, но память-то осталась. За Репейскими горами располагалась благословенная страна – Священная Варна, Гипербарея, земля за северным ветром. А за северными увалами и за холодным северо-восточным ветром расположена Архангельская область, чуть западнее Карелия, и еще на северо-запад – Совершенно удивительное место – Кольский полуостров. Неужели это Гиперборея? Вот этого совсем нет в Велесовой книге, что только подтверждает догадку. Она написана теми, кто не жил ни в Белой, ни в Синей Руси. Волхвы Велесовой книги с юга Урала и ушли на Кавказ окружным путем через Алтай. Тогда почему мы практически ничего не не знаем о жизни Белой и Синей Руси. Почему не ведаем о Гипербореи, если она совсем рядом? Да, сейчас только начала приоткрываться завеса тайны, но она все равно пока семью тысячами печатей. Ежегодные экспедиции на Кольский полуостров, разыскивающие артефакты Гипербореи, сталкиваются с необъяснимыми препятствиями, вплоть до гибели участников. Гиперборея не пускает к себе неподготовленных людей, но и подготовленным секреты раскрывать не торопится. А секреты, ой, какие! Можно скептически относиться к стараниям обнаружить в каждой скале фигуру человека. В конце концов, походив вокруг, всегда найдешь положение, в котором это удастся сделать. Вспомните о Юдак. Есть место в заливе, с которого фигура пьющего воду медведя Особенно в сумерках, как живая, а есть места, откуда она, похоже, мало. Но на Кольском полуострове много совершенно явных рисунков на скалах, изображающих летательные аппараты вроде воздушных шаров, крылья, как у икара, наконец, рисунков, которые через тысячелетия будут точно повторены египетскими жрецами в пирамидах, гранитные валуны с абсолютно ровными круглыми выемками сделать которые сейчас проблематично. Да много что. Посмотрите сайт о гипербореи. Там ежегодно даются отчеты об экспедициях. Что скрывает, и пока старательно скрывает, от людей север? Человечество не готово? Может, потому у нас уже есть Велесова книга о Красной Руси, но ничего нет ни о синей, ни о Белой? Появились, правда, сказания из клади Галиковых, но их привычно подняли на смех. Разве можно всерьез доверять сказаниям и легендам? А чему тогда можно? Просто поразительно, с каким упорством мы отрицаем все, что говорит о древности нашего собственного рода, о том, что наши, именно наши предки, были самыми развитыми и разумными, что они понесли по земле с трудом сохраненные знания и умения что из нашей цивилизации выросли остальные в Европе. Ладно бы свое отрицали, можно объяснить это скромностью, но ведь и чужому, если оно нас возвышает, тоже не верим. И еще об одном хотелось бы рассказать, или просто напомнить, о Рускалане и гибели Буса Белояра. Конечно, большая часть информации из Велесовой книги, но о гибели князя Боца – Есть сведения во многих источниках, как европейских, так и восточных. Дело в том, что князь был распят вместе с 70 своими родственниками и товарищами. За что?